Поплывем сейчас, нас нашпигуют стрелами раньше, чем мы выплывем на стрежень. Глава 6 Кровавые топоры пограничья. Конан не стал слишком углубляться в лес. Через несколько сотен шагов от реки он изменил направление и направил бег вдоль берега. Позади слышались вопли лесных людей. Бальд понял, что пикты добежали до поляны с убитыми, Беглецы все-таки оставили следы, которые мог прочесть любой пикт. Конан прибавил ходу. Бальт старался не отставать, хоть и чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Он держался, собрав все силы воли. Кровь стучала у него в ушах так громко, что он не заметил, когда крики за спиной смолкли. Конан остановился. Бальт обхватил ствол дерева и тяжело отпыхивался. «Они бросили это дело», — сказал Конан. «Они подкрадываются к нам!» – просипел Бальт. «Нет. Когда погоня короткая, как сейчас, они верещат каждую минуту. Нет. Они повернули назад. Я слышал, как кто-то звал их перед тем, как прекратился этот гвалт. Их позвали назад. Для нас это хорошо, для гарнизона форта скверно. Значит, воинов выводят из леса для штурма. Те, с которыми мы дрались из какого-то племени в низовьях реки, Несомненно, они шли к Гвавеле, чтобы присоединиться к остальным. Мы должны переплыть реку во что бы то ни стало. И, повернув на запад, побежал сквозь чащу, даже не пытаясь скрываться. Бальт поспешил за ним и только сейчас почувствовал боль в боку. Пикт его укусил. Внезапно Конан остановился и задержал аквелонца. Бальт услышал ритмичный плеск и увидел сквозь листву плывущую вверх по реке долблёнку Единственный ее пассажир изо всех сил махал веслом, преодолевая течение. Это был крепко сложенный пикт с пером цапли, воткнутым за медный головной обруч. «Человек из Гвавели», — пробормотал Конан. «Посланец Зогора. Об этом говорит Белое Перо. Он ездил предлагать мир племенам в низовьях, а теперь торопится принять участие в резне». Одинокий посланник находился уже против их укрытия, когда у Бальта от удивления чуть глаза на лоб не вылезли. Прямо над ухом у него зазвучала гортанная речь Пикта. Тут он понял, что это Конан, накликает гонца на его родном языке. Пикт вздрогнул, обвел взглядом заросли и что-то ответил, потом направил долблёнку к западному берегу. Бальт почувствовал, что конон забирает у него поднятый на поляне лук и одну из стрел. Пикт подвел латчонку к берегу и, всматриваясь в заросли, что-то крикнул. Ответом ему был молниеносный полет стрелы, которая вонзилась ему в грудь по самое оперение. Со сдавленным хрипом Пикт перевалился через борт и упал в воду. Мгновенно Конан оказался там же, чтобы схватить уплывавшую долбленку. Бальт приковылял за ним и, ничего уже не соображая, залез в лодку». Гронн схватил весло и помчал долблёнку к противоположному берегу. С завистью глядел на него Бальт. Видно, этому железному воину незнакома усталость. Что ты сказал пикту, спросил юноша, чтобы он пристал к берегу, потому что за рекой сидит белый следопыт и может подстрелить его. Но это же нечестно, сказал Бальт. Он-то думал, что с ним говорит друг. А здорово у тебя получается по ихнему. «Нам нужна была его лодка», — проворчал Конан. «Нужно было приманить его к берегу. Что лучше, обмануть пикта, который бы рад с нас шкуру спустить, или подвести людей за рекой, чья жизнь зависит теперь от нас?» Пару минут Бальт размышлял над этой нравственной проблемой, потом пожал плечами и спросил. «Далеко мы от форта?» Конан показал на ручей, который впадал в Черную реку на расстоянии полета стрелы от них. «Вот южный ручей». От его устья до форта 10 миль. Это южная граница Канайохары. За ним на много миль тянутся болота. С этой стороны они напасть не могут. Девятью милями выше форта северный ручей образует другую границу. За ним тоже болото. Вот почему нападение возможно только со стороны реки. Канайохара похожа на копье в 19 миль шириной, вонзившееся в пиктийские дебри. «Так почему бы нам не подняться вверх по реке на лодке?» «Потому что пришлось бы бороться с течением и тратить время на повороты. Пешком быстрее. Кроме того, помни, что Гвавеля находится южнее форта. Если пикты переправились, мы попадем прямо к ним в лапы». Уже начало смеркаться, когда они вышли на восточный берег. Конон сразу же двинулся на север быстрым шагом. Ноги у Бальта заныли. Валан предлагал построить два форта возле обеих ручьев. Таким образом, река все время была бы под наблюдением. Но правительство не разрешило. Спесивые болваны сидят на бархатных подушках, а голые девки на коленях подают им вино. Знаю я эту публику. Они ничего не видят за пределами своих хором. Дипломатия, черт побери. Они хотят завоевать пиктов теориями о территориальной экспансии. И такие дельные люди, как Валан, вынуждены выполнять распоряжение этой банды идиотов. Им также удастся захватить земли пиктов, как восстановить Венариум. И час придет. Они увидят варваров на стенах восточных городов. Неделю назад Бальт, возможно, только рассмеялся бы над этим. Теперь он молчал, познакомившись с необузданной яростью племен, живших у границы. Впереди послышался какой-то звук. Конан выхватил меч и медленно опустил его, когда из-за кустов вышел пес, огромный, тощий, покрытый ранами. «Это собака-колониста, который строил дом на берегу реки в двух милях южнее форта», — сказал Конан. «Ясно, что пикты убили его и дом спалили. Мы нашли его труп на пепелище. Пес лежал без памяти рядом с тремя пиктами, которых он загрыз. Они почти пополам его перерубили». Мы отнесли его в форт и перевязали. Он чуть поправился, сразу в лес сбежал. Ну что, рубака, все ищешь тех, кто убил твоего хозяина?» Пес покачал тяжелой головой и сверкнул зелеными глазами. Он не рявкнул, не зарычал, молчком встал рядом с ними. Бальт улыбнулся и ласково погладил его по шее. Пес ощерил клыки, потом склонил голову и как-то неуверенно завилял хвостом. Он давно отвык от человеческого обращения. Рубака помчался вперед, и конон ему не препятствовал. Сумерки сменились полной темнотой. Они проходили милю за милей. Пес бежал все так же молчком. Внезапно он остановился и навострил уши. Через минуту и люди услышали где-то вдали дьявольский вой. Конон яростно выругался. «Они напали на форт. Мы опоздали. Вперед!» Он прибавил ходу, рассчитывая на то, что собака вовремя почует засаду. От волнения Бальт забыл о голоде и усталости. Вопли впереди становились все громче. К завыванию прибавились четкие военные команды защитников форта. Когда Бальт совсем уже испугался, что они нарвутся на дикарей, Конан отвернул от реки и привел их на невысокий холм. Отсюда они увидели форт, освещенный факелами, а под его стенами толпу голых, раскрашенных людей. На реке было множество лодок. Пикты окружили форт со всех сторон. Непрерывный поток стрел из леса и с реки обрушивался на чистокол. Войтитив заглушал вопли людей. Вереща и размахивая топорами, сотни-две воинов бросились к восточным воротам. Они были в полутора-ста шагах от цели, когда смертоносный залп из луков со стены покрыл землю их телами. Оставшиеся бежали под защиту леса. Те, что в лодках, направились к береговым укреплениям, но и там их обстреляли из метательных машин. Камни и бревна полетели с неба, разбивая и топя лодки вместе с их экипажами, и здесь нападавшим пришлось отступить. Победный рев донесся со стен форта. Ответом ему был звериный вой. «Попробуем пробиться?» — спросил Бальт. Конан отрицательно помотал головой. Он стоял, опустив голову и заложив руки за спину, печальный и задумчивый. «Форт не спасти!» Пикты впали в боевое безумие и не отступят, пока все не погибнут. Но их слишком много. Даже если бы нам удалось пробиться, это ничего бы не изменило. Мы погибли бы рядом с воланном только и всего. Что же нам делать, кроме как спасать собственные задницы? Нужно оповестить колонистов. Ты понимаешь, почему пикты не поджигают форт стрелами? Они не хотят, чтобы пламя всполошило людей на востоке. Они собираются взять форт и двинуться на восток, пока никто ничего не знает. Может, они даже рассчитывают переправиться через Громовую и сходу взять Велитриум. Во всяком случае, они уничтожат все живое между фортом и Громовой рекой. Защитников форта мы не предупредили. Да вижу теперь, что это бы и не помогло. Слишком мало сил людей. Еще несколько приступов и пикты будут на стенах. Но мы можем предупредить тех, кто живет по дороге в Велитриум. Вперед!» И они пошли, слыша позади рев, который то усиливался, то затухал. Вопли пиктов сохраняли прежнюю ярость. Внезапно открылась дорога, ведущая на восток. «Теперь бегом», — бросил Конан. Бальт стиснул зубы. До Велитриума было 12 миль, до добрых пять до ручья скальпов, где начинались первые поселения. Аквилонцу казалось, что он бежит и сражается уже целый век. Рубак обежал впереди, обнюхивая дорогу. Вдруг пёс глухо зарычал. Это был первый услышанный от него звук. Неужели пикты впереди? Куанн опустился на колено и стал рассматривать дорогу. Знать бы, сколько их. Наверное, только группа. Не дождались взятия форта и побежали вперёд, чтобы перерезать людей спящими. Ну, бежим. Наконец они увидели впереди свет между деревьями, и дикий и жестокий вой пронзил уши.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 ос остался и бежал с ним рядом. Но не успел Бальт сделать и сотни шагов, послышалось рычание. Он обернулся и увидел, что там, куда свернул Конан, колышится мертвенно-бледный призрачный свет. Рубака продолжал рычать. Шерсть поднялась дыбом у него на загривке. Бальт вспомнил жуткий призрак, что неподалеку отсюда похитил купца Тиберия и заколебался. Тварь, несомненно, преследовала Конана. Но великан Кеммериец уже не раз доказал ему, что прекрасно защитить себя сам, а его долг — предупредить беззащитных людей, которые оказались на пути кровавого урагана. Вид изрубленных телу по воске был для него страшнее всяких призраков. Он поспешно перешел через ручей скальпов и оказался возле первой хижины колонистов, длинной, невысокой, сложенной из грубо отесанных бревен. Недовольный голос спросил, чего ему надо. «Вставайте! Пикты перешли реку!» Дверь немедленно открыла женщина. В одной руке она держала свечу, в другой топор. Лицо ее было бледным. «Входим!» – закричала она. «Отобьемся в доме!» «Нет, вам надо уходить в Велитриум! Форт их надолго не задержит, может, он уже взят! О доме не думай, хватай детей и беги!» «Но мой-то пошел с людьми за солью!» – заревела она, ломая руки. Из-за ее спины выглянули растрепанные головенки троих ребятишек, моргавших спросонья «За ними пошел Конон, он их выведет. Нам нужно идти, чтобы предупредить других». Она облегченно вздохнула. «Хвала, Митрия! Если за ними пошел Кеммериец, то они в безопасности. Никто из смертных не защитит их лучше». Она поспешно подхватила на руки младшего и, гоня перед собой двух других, вышла из хижины. Бальд взял свечу и погасил ее, прислушиваясь. На дороге было тихо. «Лошадь у вас есть?» «Да, в стойле. Быстрее!» Он отодвинул ее в сторону и сам открыл засов, потом вывел коня и посадил на него детей, наказав, чтобы держались за гриву и друг за друга. Они смотрели на него серьезно и молчали. Женщина взяла поводья и пошла по дороге. Топора нанесла в руке, и Бальд был уверен, что в случае чего она будет биться, как пантера. Он шел сзади и прислушивался. Его преследовала мысль, что форт уже пал, и что темнокожая орда несется сейчас по дороге, опьяненная от пролитой крови и жаждущая новой. Они будут нестись, как стая голодных волков. Наконец он увидел в темноте силуэт следующей хижины. Женщина хотела крикнуть хозяевам, но Бальт ее удержал. Он подошел к двери и постучал. Ему ответил женский голос. Он объяснил, в чем дело, и обитатели хижины живо выскочили из нее. Старуха, две молодые женщины и четверо детей. Мужчины у них тоже отправились на солонцы. Одна из женщин остолбенела, другая была близка к истерике. Но старуха, уроженка пограничья, живо ее утихомирила, помогла Бальту вывести двух лошадей из сарая за хижиной и усадила на них детей. Бальт ей посоветовал ехать верхом, но она приказала сделать это одной из невесток. «Она ждет ребенка», — пояснила старуха. «А я смогу идти пешком и драться, если это понадобится». Когда они тронулись, одна из молодых сказала. «Вечером по дороге ехали двое. Мы им посоветовали переночевать у нас, но они спешили в форт. Что с ними?» «Они встретили пиктов», — кратко ответил Бальт, и женщина зарыдала. Едва хижина скрылась из виду, где-то вдали послышался высокий протяжный вой. «Волк!» — сказала одна из женщин. «Раскрашенный волк с топором!» — проворчал Бальт. «Идите, поднимайте всех колонистов по дороге и ведите с собой. Я посмотрю, что у нас за спиной». Старуха молча повела своих подопечных дальше. Когда они уже пропадали во мраке, Бальт увидел бледные овалы детских лиц, обращенных к нему. Он вспомнил своих родных в Туране, и в голове у него помутилось. Все тело ослабло, он застонал и опустился на дорогу, обхватив рукой шею рубаки, который немедленно принялся облизывать ему щеки. Юноша поднял голову и через силу улыбнулся. «Пойдем, парень», — сказал он, вставая. «Нас ждет работа». Алая зарева вспыхнула между деревьями. Пикты подожгли первую хижину. Вот бы взбесился Зогор если бы узнал об этом. Ведь огонь встревожит тех, кто живет вдоль дороги. Когда первые беглецы придут туда, все уже будут наготове. Но тут лицо юноши помрачнело. Женщины двигались медленно, лошади были тяжело нагружены. Быстроногие пикты легко догонят их. Он занял позицию за грудой бревен, сваленных у дороги. Путь на запад освещала горящая хижина, и когда пикты подошли, он увидел их первым, черные притаившиеся фигуры. Он натянул тетиву до уха, и одна из фигур рухнула на землю. Остальные рассыпались по кустам вдоль дороги. Рубака завыл возле его ног от нетерпения. Еще один силуэт появился на дороге, подбираясь к завалу. Следующая стрела пробила ему бедро. Пикт завыл и упал. Одним прыжком рубака бросился в кусты. Послышался шум, и пес оказался снова рядом с Бальтом. Его пасть была в крови. Никто больше не рискнул выйти на дорогу. Бальт опасался, что его обойдут сзади, и, услышав шорох слева от себя, выстрелил наугад. Проклятие! Стрела вонзилась в дерево, но рубака бесшумно, как призрак, исчез. Через минуту раздались хруст и хрипения, и пес уже вытирало окровавленную морду об руку юноши. На шее пса была рана, но шуршать в кустах стало некому. Люди, притаившиеся по обеим сторонам дороги, сообразили, что случилось с их товарищем, и решили, что лучше пойти в атаку открыто, чем быть задавленными этим невидимым демоном. Возможно, они поняли, что за бревнами только один стрелок, и все разом выскочили из своих укрытий. Стрелы поразили троих, двое оставшихся остановились. Один повернулся и побежал назад по дороге, но другой полез через бревна с топором. Бальт вскочил, но поскользнулся, и это спасло ему жизнь». Топор отсек только прядь волос с его головы, а Пикт полетел вниз, увлеченный силой своего же удара. Прежде чем он поднялся, Рубака разорвал ему горло. Наступило напряженное ожидание. Бальт размышлял, тот, кто убежал, был ли он последним. Скорее всего, это была небольшая банда, которая не участвовала в штурме форта или была отправлена на разведку перед основными силами. Каждая лишняя минута давала женщинам и детям возможность добраться до Велитриума. Внезапно рой стрел прогудел над его головой. Дикий вой понесся из кустов. Или уцелевший привел подкрепление, или подошел следующий отряд. Хижина все еще пылала, слабо освещая дорогу. Пикты двинулись к нему, скрываясь за деревьями. Он пустил три последние стрелы и отшвырнул лук. Словно бы зная это, они подходили ближе, сохраняя молчание. В тишине слышался лишь топот ног. Бальд пригнул голову рычащему псу и сказал... все в порядке парень мы еще вложим им ума ивской